Глава 23. Объявляю вас мужем и женой. Теперь вы можете поздравить друг друга, скрепив ваши узы поцелуем. Свадьба бабушки Тани и Василия Ивановича состоялась в последних числах августа. Ещё целую неделю после предложения бабушка Таня металась по даче и ворчала, непрестанно повторяя: "Удумал на старости лет жениться, седой дурак". Ворчала, ворчала, а спустя неделю сдалась. В один из погожих дней они съездили в ЗАГС и подали заявление. И вот, наконец-то, долгожданное бракосочетание состоялось. Бабушка Таня по такому случаю купила бежевый летний костюм, смотревшийся и строго, и в то же время нарядно. Вообще она была женщиной-моложавой и в свои 60 с копейками выглядела лет на 50. И Василий Иванович был ей подстать — Высокий, крупный, он был очень импозантным, а в т ё м н о с и н е м костюме с алой розой в петлице вообще казался очень даже завидным женихом. Красивая они пара — бабушка Таня и Василий Иванович. Рита довольно вздохнула. Несмотря на желание молодожёнов не устраивать свадьбу, а отметить создание новой семьи тихим походом в ресторан, у них ничего не получилось — На свадьбу, конечно, пришли Рита с Ратмиром, который настоял на том, чтобы взять на себя все хлопоты с заказом свадебного обеда в ресторане. Приехала и Людмила. Такое событие она никак не могла пропустить. «Ну, баб Тань, так и знала, что выскочишь ты раньше нас с Риткой замуж». п о з д р а в л я е молодых, м задорно смеялась Люда. Дети Василия и в а н о в и ч с семьями тоже не могли не приехать. Народу набралось много. Так что о тихих посиделках можно было забыть. п р а з н о в а л и не с размахом, но весело. Рита даже Тамаду пригласила, который развлекал гостей ненавязчивыми конкурсами. Бабушка Таня хоть и охала, но была довольна. А уж Василий Иванович и подавно. Самый насущный вопрос, мучивший бабушку Таню всё лето, как же Рита будет справляться сама с Лизой, решился как-то незаметно для всех. Лизин сад был недалеко от их дома, а потому Рита теперь сама будет успевать заводить девочку в группу, просто приводить её чуть раньше, чтобы не опаздывать на работу, а вечером забирать позже, сразу после работы. Конечно, Лизе теперь придётся оставаться в саду подольше, ведь раньше бабушка забирала её часов в пять, но ничего, привыкнет и к новому графику. Тем более девочкой она росла активной, В садик ходила с удовольствием, а потому лишний час, проведённый с однокашниками, Лизу не только не расстроит, а скорее обрадует. И хоть у бабушки Тани, по её словам, сердце кровью обливалось, но замуж её всё-таки выдали. Рита не без основания подозревала, что наверняка бабуля будет частенько наведываться в московскую квартиру, чтобы им с Лизой помогать. Благо здоровье позволяло ей успевать всё и всюду. Всё лето Ратмир уговаривал Риту переехать к нему в «Царёв сад». но она ни в какую не соглашалась. С того самого дня, как они вернулись в квартиру Ратмира на следующий день после дня рождения Арины Сергеевны, все вечера и ночи они проводили вместе. Их отношения уже ни для кого не были секретом, и даже противная Светка, кажется, успокоилась и приняла эту новость как безоговорочный факт. Пожалуй, только сама Рита была тем единственным человеком, который упрямо считал, что их связь с Ратмиром Это никакие не отношения, а просто мимолетный роман. Она жила одним днём. С утра до вечера, занятая дизайнерскими проектами, Рита заставляла себя на это время забывать о Ратмире. Хорошо, что работы была прорва. После проведённого конкурса между дизайнерами отдела Риту и Кирилла, на зависть всё той же неугомонной Светлане, выбрали возглавить работу в Семёновско-Отрадном парке. Теперь они объединили свои идеи, работали над общей. В начале октября было запланировано сдать уже окончательный проект на утверждение московской администрации. Помимо этого Рита занималась обустройством приусадебного участка очередного частного заказчика. Работы много. Думать о Ратмире ей было некогда. Вечером же, оказываясь в потёмках царёва сада, Рита отдавалась Ратмиру с необузданной страстью, забывая обо всём на свете. Ратмир был влюблён. Влюблён безоговорочно. Она же, не считая жарких ночей в его объятиях, вела себя так же, как и раньше, делала вид, что между ними ничего нет, ну или почти ничего. Ратмира её притворство р а з ж и г а л о и вместе с тем бесила. Ему хотелось от неё гораздо большего. Хотелось, чтобы вся она и телом, и душой, и помыслами своими принадлежала ему. Хотелось, чтобы она перестала сомневаться, чтобы перестала жить так, будто завтра наступит конец его влюблённости. Она всё время была будто на стороже, будто ждала, что вот сегодня он, Ратмир, ей обязательно скажет «Поиграли и хватит. Аривидерчи». Вслух Рита, конечно, свои сомнения не озвучивала, но он прекрасно знал, что у неё на уме, а главное, чувствовал, что она не до конца его. Тогда летом Ратмиру казалось, что их отношения изменились, что Рита наконец-то сдалась, потеплела к нему. но потом её чувства будто бы положили в морозилку и заморозили на сверхнизких температурах. Да, она спала с ним. Она была безудержно страстной и чувственной, но то было лишь во время секса, а после — будто совсем чужая. Рита стала даже холоднее к нему, чем была прежде. Как изменить ситуацию? Как заставить Риту сдать позиции, расслабиться, довериться, открыть, в конце концов, для него сердце, Ратмир не представлял? а оттого раздражался, злился, зачастую срываясь на подчинённых. Но вечером стоило Рите переступить порог его дома, оказаться в его объятиях, и он забывал обо всём. Можно ли продолжать такие отношения долго, Ратмир не знал, потому что чувство неудовлетворённости нарастало. Рита и ухаживать за собой толком не позволяла. Да, они могли сходить вместе в ресторан, да, она разрешала ему баловать Лизу, покупая девочке подарки всякий раз, когда они отправлялись на дачу, Да, Рита спала с ним, но именно к этому их отношения в результате и сводились. Она не позволяла р а д м и р у покупать подарки ей, разве что могла принять букет цветов, не давала возможности каким-то ещё образом принять участие в её жизни. р а д м и р у казалось, что их отношения будто достигли какой-то мёртвой точки, преодолеть которую им было не под силу. Он надеялся, что с приходом осени что-то в их жизни всё-таки изменится в лучшую сторону. Бабушка Таня вышла замуж. Лизу на днях привезут с дачи. Рите наверняка будет тяжеловато без привычной поддержки бабушки. Может, теперь она согласится вместе с Лизой перебраться к нему? Он бы нашёл для девочки хороший детский сад, при необходимости наняли бы няню. Чёрт, да он хоть завтра готов был жениться на Ритке, если бы знал, что она согласится. Но во время бракосочетания бабушки Тани с Василием Ивановичем, когда регистратор в ЗАГСе произносила речь, А Ратмир многозначительно сверлил Риту взглядом, она ясно дала ему понять, как восприняла бы его предложение, сделай он его. «Выкинь эту ерунду из головы», — процедила Рита сквозь зубы, на корню зарубив вспыхнувшие ярким цветом надежды в душе Ратмира. Они никогда не говорили о чувствах, а когда по ночам в порыве страсти с его губ срывалось «я люблю тебя», Рита т лишь крепче обхватывала его руками, впиваясь ногтями в кожу, Она, к а з а л а с ь даже в экстазе не теряла голову настолько, чтобы признаться ему в своих чувствах. р а д м и р у это выматывало душу. За летом пришла осень, а за ней снегом завьюжил декабрь. Менялось всё вокруг, но не ритина к нему отношения. Его мечты о том, что после лета что-то между ними пойдёт по-новому, не осуществились. Наоборот, пока Лиза была на даче, Ратмир мог рассчитывать хотя бы на то, что холодное днём, ночью Рита в его объятиях будет горячее пламени. Теперь же и ночи, проводимые вместе, стали редкостью. Только когда изредка Рита отвозила Лизу на весь выходной к бабушке на дачу, Ратмир мог рассчитывать на то, что Рита приедет к нему, и они снова будут предаваться страсти, которая между ними не утихала, а разгоралась, кажется, сильнее с каждой новой встречей. Ратмиру было тяжело. Иногда казалось, что нужно бы всё бросить, но отказаться от Риты он не мог и не хотел. Однако к Новому году решил, что нужно сделать хоть что-то, чтобы заставить Риту расколоть ту скорлупу, в которую она спрятала все свои чувства. Нужно было хотя бы об этих чувствах поговорить. Что это? Рита с подозрением уставилась на яркие листовки, которые Ратмир разложил перед ней на столе. Был вечер. Самый конец рабочего дня. Ратмир вызвал Риту к себе в кабинет. «Посмотри, нравится?» Рита искосо взглянула на глянцевые бумажки, на которых был изображён какой-то экзотический остров, красивые отели, белоснежные пляжи, изумрудное море. «Красиво», — протянула Рита. «Но что это?» «Наш новый проект». «Проект?» «Да, твой и мой». «В смысле?» Скинула она на него з е л е н я щ и е глаза. «На Новый год поедем на Мальдивы». «Валид собирается что-то строить на Мальдивах?» — удивлённо спросила Рита. «Валид нет, а мы с тобой — да». «Мы с тобой? И что же мы будем строить?» «Любовь, Рита, мы с тобой будем строить нашу любовь, наши отношения». Она молчала, смотрела на него и хлопала ресницами, ничего не говоря. Пальцы её беспрестанно разглаживали лежавшие на столе рекламные проспекты отдыха на Мальдивах. «Ну», — не выдержал Ратмир, — «что скажешь, Рита?» «Это несколько неожиданно», — медленно процедила она. «Несколько неожиданно?» — он чувствовал, что начинает заводиться. «Да». «Это всё, что ты можешь сказать?» Ратмир, до того сидевший на краешке стола перед Ритой, вскочил и уставился на неё. «А что ты хочешь, чтобы я сказала?» Рита в глаза ему больше не смотрела, а сидела, потупив взор. «Не знаю. Может, жду, что ты обрадуешься, улыбнёшься, обнимешь меня в конце концов». «Я не думаю, что поездка на Мальдивы на Новый год — хорошая идея», — осторожно сказала Рита, делая паузы, будто подбирая каждое слово. «Почему?» — раздражённо спросил Ратмир. «Я не оставлю Лизу одну на праздник. Неужели ты не понимаешь?» Он видел, что Рита тоже раздражена, но решил дожать ситуацию. Он-то дурак и правда рассчитывал, что Рита обрадуется. Какая девушка не обрадовалась, если бы её возлюбленный сделал ей такой сюрприз? Правильно. Ключевое слово. Возлюбленный. Может, Рита вовсе не давит свои чувства, а на самом деле равнодушна к нему? Просто спит с ним ради хорошего секса, и всё? «А кто сказал, что нужно оставлять Лизу? Она поедет с нами?» Ратмир попытался улыбнуться, надеясь, что уж против этого аргумента Риде сказать будет нечего, но он ошибся. «Не уверена, что Лизе понравится Новый год на Мальдивах». «Почему?» — вспылил Ратмир, повысив голос. «Ну, не знаю. Там же жарко, да и вообще...» «Что вообще, р и т выкрикнул он, уже не сдерживаясь. «Что вообще? Ёлки нет! Будет вам ёлка! Деда Мороза организуем! Что ещё?» Ратмир, сунув руки в карманы джинсов, начал нервно расхаживать по кабинету. «Ещё будут какие-то возражения?» «Там снега нет», — еле слышно прошептала Рита, подняв на теперь подошедшего и возвышавшегося над ней Ратмира изумрудные глаза. Такие невинные, но смотрящие с таким упрямством, полыхают вон зелёным огнём. Ведьма. Снега нет. Что ж, закажем горы этого чёртова снега. Он перевёл дух, борясь с желанием схватить Риту за шкирку и хорошенько встряхнуть, чтобы из её головы вылетели все глупые мысли о его ратмира неблагонадёжности. Ведь всё дело в этом. Она никак не хочет понять, что ему можно верить. Не хочешь на Мальдивы? Поехали в Норвегию или в Мурманск, или на Северный полюс, там полно снега р и т Она молчала, теперь опустив глаза и не решаясь посмотреть на него. «Вид дело не в снеге, да? Ты просто не хочешь никуда со мной ехать». р а д м и р присел перед Ритой на корточке и, приподняв её лицо за подбородок, заглянул Рите в глаза. «В чём дело, Рит? Сколько ещё ты не будешь подпускать меня к себе, а? Сколько ещё ты не будешь пускать меня в свою жизнь?» «Я же пустила. Пустила?» Ратмир усмехнулся. «В свою постель?» «Да, в постель ты меня пустила». «А что ещё тебе нужно?» Рита вскочила со стула и, подбежав к огромному до самого пола окну, отвернулась от Ратмира. «Господи, Рита! Да ты мне нужна, ты!» Ратмир подошёл к ней и развернул Риту к себе, схватив за плечи. «Неужели ты не видишь, что я люблю тебя, дурочка? Неужели ты правда этого не поняла до сих пор?» «Сегодня любишь, а завтра?» Он видел, что в глазах Риты стоят слезы. «Где гарантия, что будешь любить завтра? Или через месяц? Или через год?» «Нет такой гарантии, Рита. Ни у кого нет. И через двадцать лет чувства могут вдруг пройти, и все кончится. Но если рассуждать, как ты, то тогда вообще никому и никогда не надо сходиться вместе. Не надо влюбляться, жениться, рожать детей. Если бы все так осторожничали, то наш мир давно бы улетел в тартарары». Рита высвободилась из его объятий и прошептала. «Я не готова. Я не готова дать тебе больше, чем я с е й ч а с р а д м и р усмехнулся. Не думал он, что сегодняшний вечер закончится так. Но ну и чёрт с ним. Он, в конце концов, тоже нежелезный. А я не могу больше довольствоваться этим. Я хочу либо всё, либо ничего. Хочу быть частью твоей жизни и жизни Лизы. Хочу что-то значить для тебя. о н и просто спать с тобой. Тело. Тело я могу получить от любой женщины Рита, но от тебя мне нужно гораздо больше». Он видел, что она вот-вот расплачется, и он мог бы заставить себя заткнуться, проглотить свою гордость и свести их разговор к какой-нибудь ничего не значащей фразе, а потом... А потом их отношения продолжились бы, как и раньше. Но Ратмиру и правда хотелось от Риты многого. Уже почти десять месяцев прошло с той ночи, когда они впервые столкнулись в кафе «Берлин». Чёрт, да он даже помнил все слова, произнесённые ими в тот вечер. Каждый ритин-жест помнит, каждую её чёрточку, все эмоции, что сменили друг друга на лице, пока она работала за ноутбуком, а он сидел неподалёку, рассматривая её. И помнит, как она бежала с той чашкой кофе, и как споткнулась, опрокинув горячий напиток, И как убивалась из-за пропавшей презентации, и как удивилась его помощи, а потом тому, что он предложил, чтобы она пригласила его на ужин. Чуть больше девяти месяцев прошло, а он ничего не забыл. Раз заглянув в её колдовские глаза, он потерялся в них навсегда. Гарантии ей нужны. А ему, Ратмиру, не нужны. Он давно понял, что любит Риту, что это не просто увлечение, мимолетная страсть, скоротечная влюблённость. Любит он её, любит. а она «Рит, ты любишь меня?» Он увидел, как она вздрогнула. Не ожидала, что он спросит, а он спросил. Ратмир всё ждал ответа, а она всё молчала. Прошло несколько минут, а ему показалось, что вся его жизнь прошла и вот-вот подойдёт к финишу. Ратмир усмехнулся. «Наверное, всё дело в этом. Когда любит только один, то ни Мальдивы, ни Северный полюс дело не спасут». Так как Рита не отвечала и даже не смотрела ему в глаза, Ратмир поставил точку. «Что ж, я больше никогда не побеспокою тебя, Рита. Можешь не опасаться за своё место в компании. В конце концов, для тебя я всегда был просто начальником. На то мы порешим». Он развернулся и вышел, испугавшись, что если не уйдёт сейчас, то не уйдёт уже никогда, а уйти было нужно. Новый год они встретили в обычной компании. Втроём Закаевы завалились в клуб к Марату и налокались в хлам. И если раньше они пили, потому что им было весело, было плевать на всё, они просто отрывались в компании красивых тёлок, то на этот раз и от шампанского, и от пришедшего ему на смену виски, и даже от стриптизёрш, нарядившихся в честь праздника в искрящуюся мишуру, веяло горечью. Не только у Ратмира на душе было гадко, р о с л а н тоже был зол. Его отношения с прекрасной Людмилой развивались не так, как хотелось бы мужчине. И даже Саид, самый беспечный из всей троицы, был хмур и невесел. Он не признавался братьям, что его мучило. Но их плохое настроение разделял не просто за компанию. Ему и самому было гнусно. «Бабы зло», — пришёл к выводу Саид, осушив залпом очередной стакан. «Сучки, они есть сучки», — поддержал Руслан. «А Ритка из них самая первая», — икнув и опрокинув в себя наполненный до краёв стакан виски, подытожил Ратмир. А потом был ещё виски. Какие-то полуобнажённые женщины, бой курантов, хотя он, пожалуй, был чуть раньше. Снова шампанское, музыка, весёлые крики, отрывающиеся толпы — Виски, коктейли, зловонные кубинские сигары, хохочущие голоса, разукрашенные алой помадой губы, одни, вторые, третьи, и опять виски или, может, уже коньяк, темнота, забытье, похмелье, снова вечеринка, снова алкоголь, снова похмелье.